Второе. Планетологи виновато молчат, а радиооптик поет песенку про ласточек. Когда Тахмасиб перестал кувыркаться, Дауга отцепился от казенника и выволок бесчувственное тело Юрковского из-под обломков аппаратуры. Он не успел заметить, что разбито и что уцелело, заметил только, что разбито многое. Стеллаж с обоймами перекосило, и обоймы вывалились на приборную панель радиотелескопа. В обсерваторном отсеке было жарко и сильно пахло горелым. Дауга отделался сравнительно легко. Он сразу мертвой хваткой ухватился за казенник, и у него только кровь выступила под ногтями и сильно болела голова. Юрковский был бледен, и веки у него были сиреневые. Дауга подул ему в лицо, потряс плечи, похлопал по щекам. Голова Юрковского бессильно болталась, и в себя он не приходил. Тогда Дауга поволок его в медицинский отсек. В коридоре оказалось страшно холодно, на стенах искрился иней. Дауга положил голову Юрковского к себе на колени, наскреб со стены немного иния и приложил холодные мокрые пальцы к его вискам. В этот момент его застала перегрузка, когда Быков начал тормозить тахмасип. Тогда Дауга лег на спину, но ему стало так плохо, что он перевернулся на живот и стал водить лицом по заиндевелому полу. Когда перегрузка кончилась, Дауга полежал еще немного, затем поднялся и, взяв Юрковского под мышки, пятясь, поволок дальше. Но он сразу понял, что до медотсека ему не добраться, поэтому тащил Юрковского в кают-компанию, взвалил его на диван и сел рядом, сопя и отдуваясь. Юрковский страшно хрипел. Отдохнув, Дауга поднялся и подошел к буфету. Он взял графин с водой и стал пить прямо из горлышка. Вода побежала по подбородку, по горлу, потекла за воротник, и это было очень приятно. Он вернулся к Юрковскому, побрызгал из графина ему на лицо. Потом он поставил графин на пол и расстегнул на Юрковском куртку. Он увидел странный ветвистый рисунок на коже – бегущий через грудь от плеча до плеча. Рисунок был похож на силуэт каких-то диковинных водорослей, темно-багровый на смуглой коже. Некоторое время Дауга тупо разглядывал странный рисунок, а затем вдруг сообразил, что это след сильного электрического удара. Видимо, Юрковский упал на обнаженные контакты под высоким напряжением. Вся измерительная аппаратура планетологов работала под высоким напряжением. Дауга побежал в медицинский отсек. Он сделал четыре инъекции, и только тогда Юрковский открыл, наконец, глаза. Глаза были тусклые и смотрели довольно бессмысленно, но Дауга очень обрадовался. «Фу ты черт, Владимир!» — сказал он с облегчением. «Я уж думал, что дело совсем плохо!» «Ну как ты? Встать можешь?» Юрковский пошевелил губами, открыл рот и захрипел. Глаза его приобрели осмысленное выражение, брови сдвинулись «Ладно, ладно, лежи», — сказал Дауга «Тебе надо немного полежать» Он оглянулся и увидел в дверях Шарля Молара Молар стоял, держась за косяк, и слегка покачивался Лицо у него было красное, распухшее И он был весь мокрый и обвешен какими-то белыми сосульками Дауга даже показалось, что от него идет пар. Несколько минут Мулар молчал, переводя печальный взгляд с Дауга на Йорковского. а планетологи озадаченно глядели на него. Йорковский перестал хрипеть. Потом Мулар сильно качнулся вперед, перешагнул через Комингс и, быстро семеня ногами, подобрался к ближайшему креслу. У него был мокрый и несчастный вид. И когда он сел, по каюте прошла волна вкусного запаха вареного мяса. Дауга пошевелил носом. Это суп!» Осведомился он «Уи, моншер, печально сказал Мулар «Вермишель» «И как суп?» — спросил Дауга «Хорошо», — хорошо, сказал Мулар И стал собирать с себя вермишель «Я очень люблю суп», — пояснил Дауга «И всегда интересуюсь, как» Мулар вздохнул и улыбнулся «Больше нет суп», — сказал он Это был очень горячий суп Но это был уже не кипяток Боже мой! Сказал Дауга и все-таки захохотал Молар тоже засмеялся Да! Закричал он Это было очень забавно, но очень неудобно И суп пропал весь Юрковский захрипел Лицо его перекосилось и налилось кровью Дауга встревоженно повернулся к нему. «Вальдемар сильно ущипся?» – спросил Мулар. Вытянув шею, он с опасливым любопытством взглянул на Йорковского. «Вальдемара ударила током!» – сказал Дауга. Он больше не улыбался. «Но что произошло?» – сказал Мулар. «Бело так неудобно!» Юрковский перестал хрипеть, сел и странно скалясь, стал копаться в нагрудном кармане куртки. Что с тобой, Володька? Растерянно спросил Дауга. Вольдемар не может говорить, тихо сказал Мулар. Йорковский торопливо закивал, вытащил авторучку и блокнот и стал писать, дергая головой. Ты успокойся, Володя, пробормотал Дауга. Это немедленно пройдет. Это пройдет, подтвердил Мулар. Со мною тоже билет так. «Бель очень большой ток, и потом все пошло!» Юрковский отдал блокнот Дауга, снова лег и прикрыл глаза. «Говорить не могу!» – с трудом разобрал Дауга. «Ты не волнуйся, Володя, это пройдет!» Юрковский нетерпеливо дернулся. «Так, сейчас. Как Алексей и пилоты...» Как корабль Не знаю Растерянно сказал Дауга И поглядел на люк в рубку Фу, черт, я обо всем забыл Юрковский мотнул головой И тоже посмотрел на люк в рубку Я узнаю, сказал Мулар Я все сейчас буду познать Он встал с кресла, но люк распахнулся И в кают-компанию шагнул капитан Быков Огромный, взъерошенный, с ненормально лиловым носом И истинно черным синяком под правой бровью Он оглядел всех свирепыми маленькими глазками Подошел к столу, уперся в стол кулаками и сказал «Почему пассажиры не в амортизаторах?» Это было сказано негромко Но так, что Шарль Мулар сразу перестал радостно улыбаться Наступила короткая тяжелая тишина И Дауге неловко кривовато усмехнулся И стал глядеть в сторону А Юрковский снова прикрыл глаза «А дела-то неважные», — подумал Юрковский Он хорошо знал Быкова «Когда на этом корабле будет дисциплина?» — сказал Быков Пассажиры молчали Мальчишки, сказал Быков с отвращением и сел. Бедлам. Что с вами, месье Малар? спросил он устало. Это суп, с готовностью сказал Мулар. Я немедленно пойду почиститься. Подождите, месье Мулар, сказал Быков. Где мы? прохрипел Юрковский. Падаем, коротко сказал Быков. Йорковский вздрогнул и поднялся. Куда? спросил он. Он ждал этого, но все-таки вздрогнул. В Юпитер, сказал Быков. Он не смотрел на планетологов. Он смотрел на Молара Ему было очень жалко Малара. Но Лар был в первом своем настоящем космическом рейсе, и его очень ждали на Амальтее. Мулар был замечательным радиооптиком. "О", -о, -о" сказал Мулар. "В Юпитер?" "Да". Быков помолчал, ощупывая синяк на лбу. "Отражатель разбит. Контроль отражателя разбит. В корабле 18 пробоин". "Горять будем?" быстро спросил Дауга. "Пока не знаю", Михаил считает. "Может быть, не сгорим". Он замолчал. Мулар сказал. «Пойду почиститься». «Погодите, Шарль», — сказал Быков. «Товарищи, вы хорошо поняли, что я сказал? Мы падаем в Юпитер». «Поняли», — сказал Дауга. «Теперь мы будем падать в Юпитер всю нашу жизнь», — сказал Мулар. Быков искоса поглядел на него, не отрываясь. «Хорошо». «Сказно!» — сказал Юрковский. «Сэлюмот!» — сказал Мулар. Он улыбнулся. «Можно я все-таки пойду чистить себя?» «Да, идите», — медленно сказал Быков. Мулар повернулся и пошел из кают-компании. Все глядели ему вслед. Они услышали, как в коридоре он запел слабым, но приятным голосом. «Что он поет?» — спросил Быков. Мулар никогда не пел раньше Дауга прислушался и стал переводить «Две ласточки целуются за окном моего звездолета В пустоте эти и как их туда занесло Они очень любили друг друга И сиганули туда полюбоваться на звезды Тра-ля-ля И какое вам дело до них? Что-то в этом роде Тра-ля-ля» Задумчиво сказал Быков «Здорово!» «Ты переводишь как ленто!» Сказал Юрковский «Сиганули! Шедевр!» Быков поглядел на него с изумлением «Ты что это, Владимир?» Спросил он «Что с тобой?» Заика М -м -м -м -м. на всю жизнь, ответил Йорковский, усмехаясь. Его ударило током, сказал тихо Дауга. Быков пожевал губами. Ничего, сказал он. Не мы первые, бывало и хуже. Он знал, что хуже еще никогда не бывало, ни с ним, ни с планетологами. Из полуоткрытого люка раздался голос Михаила Антоновича «Алешенька, готово!» «Поди сюда!» — сказал Быков Михаил Антонович, толстый и исцарапанный, ввалился в кают-компанию Он был без рубашки и лоснился от пота «Ух, как же тут холодно!» — сказал он, обхватывая толстую грудь короткими пухлыми руками «А в рубке ужасно жарко!» Давай, Михаил, нетерпеливо сказал Быков А что с Володькой? Испуганно спросил штурман Давай, давай, повторил Быков Током его ударило А где Шарль? Спросил штурман, усаживаясь Шарль жив-здоров, ответил Быков, сдерживаясь Все живы и здоровы, начинай Ну и слава богу сказал штурман так вот мальчики я здесь немножко посчитал и получается вот такая картина такмаи падает и горючего чтобы вырваться нам не хватит ясно даже и ежу сказал юрковский не хватит вырваться можно только на фотореакторе но у нас кажется разбит отражатель «А вот на торможение горючего хватит. Вот я рассчитал программу. Если общепринятая теория строения Юпитера верна, мы не сгорим». Дауга хотел сказать, что общепринятой теории строения Юпитера не существует и никогда не существовало, но промолчал. «Мы уже сейчас хорошо тормозимся», – продолжал Михаил Антонович. «Так что, по-моему, провалимся мы благополучно». «А вот больше сделать ничего нельзя, мальчики!» Михаил Антонович виновато улыбнулся. «Если, конечно, мы не исправим отражатель!» «На Юпитере нет ремонтных станций. Это следует из всех теорий Юпитера. Быкову хотелось, чтобы они все-таки поняли, до конца поняли. Ему все еще казалось, что они не понимают». «Какую теорию строения ты считаешь общепринятой?» — спросил Дауга. Михаил Антонович пожал плечами. «Теорию Конгрена», — сказал он. Быков выжидающе уставился на планетологов. «Ну что ж», — сказал Дауга. «Можно и Конгрена». Юрковский молчал, глядя в потолок. «Слушайте, планетологи», — не выдержал Быков. «Специалисты». «Что будет там, внизу? Вы можете нам это сказать?» «Да, конечно», — сказал Дауга «Это мы тебе скоро расскажем» «Когда?» — Быков оживился «Когда будем там, внизу!» — сказал Дауга Он засмеялся «Планетологи!» — сказал Быков «Специалисты!» «М -м -м, «Надо рассчитать» Сказал Юрковский, глядя в потолок Он говорил медленно и почти не заикался Пусть Михаил рассчитает На какой глубине корабль перестанет проваливаться и повиснет Интересно, сказал Михаил Антонович По конгрену давление в Юпитере растет быстро Почитай, Михаил И выясни, как Глубину погружения, давление на этой глубине и силу тяжести. Да, сказал Дауга. Какое будет давление? Может быть, нас просто раздавит. Ну, не так это просто, проворчал Быков. Двести тысяч атмосфер мы выдержим, а фотонные реакторы корпуса ракеты того больше. Юрковский сел, согнув ноги. Теория Конгрена не хуже других Сказал он Она даст порядок величин Он посмотрел на штурмана Мы могли бы почитать сами Но у тебя вычислитель Ну, конечно, сказал Михаил Антонович Ну, о чем говорить? Конечно, мальчики Быков попросил Михаил Дай сюда программу Я погляжу и вводи ее в киберштурман Я уже ввел, Алешенька виновато ответил штурман Ага, сказал Быков Ну что ж, хорошо Он поднялся Так, теперь все ясно Нас, конечно, не раздавит Но назад мы уже не вернемся Давайте говорить прямо «Ну, не мы первые. Честно жили, честно и умрем. Я с Жилиным попробую что-нибудь сделать с отражателем, но это так...» Он сморщился и покрутил распухшим носом. «Что намерены делать вы?» «Наблюдать», – жестко сказал Юрковский. Дауга кивнул. «Очень хорошо». Быков поглядел на них из-под лобья. «У меня к вам просьба, присмотрите за маларом». «Да, да», — подтвердил Михаил Антонович. «Он человек новый, и бывают нехорошие вещи, вы знаете». «Ладно, Леша», — сказал Дауга, бодро улыбаясь, «будь спокоен». «Вот так», — сказал Быков. «Ты, Миша, Пойди в рубку, сделай все расчеты А я схожу в медчасть, помассирую бок Что-то я здорово расшибся Выходя, он услышал, как Дауга говорит Юрковскому В известном смысле нам повезло, Володька Мы кое-что увидим, чего никто не видел Пойдем чиниться Пойдем, сказал Юрковский «Ну, вы меня не обманите, подумал Быков. «Вы все-таки еще не поняли. Вы все-таки еще не верите. Вы думаете, Алексей вытащил нас из черных песков Галконды? Алексей вытащил нас из гнилых болот? Он вытащит нас из водородной могилы? Дауга, тот наверняка так думает». «А Алексей вытащит?» «А может быть, Алексей все-таки вытащит?» В медицинском отсеке Молар, дыша носом от боли, мазался жирной тониновой мазью. У него было красное лоснящееся лицо и красные лоснящиеся руки. Увидев Быкова, он приветливо улыбнулся и громко запел про ласточек. Он почти успокоился. Если бы он не запел про ласточек, Быков мог бы посчитать, что он успокоился по-настоящему. Но малар пел громко и старательно, время от времени шипя от боли.